Глава 15. «Он хочет поговорить», — вдруг снова подал голос призрак, и на стене нарисовалась рослая тень. «Один на один я должен уйти. Ничего пока не предпринимайте, но защиту не ослабляйте. Кто знает, что у этого существа на уме?» Я только дернулась, но нор уже растворился во тьме, а чуть позже материализовался прямо перед странным мальчишкой. Тот, в свою очередь, безошибочно отыскал взглядом невидимый простому глазу силуэт, а затем между этими двумя завязалась молчаливая, но, похоже, весьма оживленная беседа, которую наш командир расценил как небольшую передышку. «Простите, Эрт», — кашлянула Ланка, когда Мак прислонился спиной к стене и прикрыл глаза — «Может, я не так поняла, но Вилли намекнул, что кто-то из ваших людей нас предал?» Мак нервно дернул щекой. «У Эрто Широ было только два помощника. Локри, я знаю, уже года четыре. Серьезный и рассудительный молодой человек. С хорошим стабильным даром и блестящими перспективами. В следующем году его ученичество как раз должно было закончиться. И, насколько я знаю, он уже получил приглашение на службу». В один из приграничных гарнизонов. В один из приграничных гарнизонов. Что же касается Горго, то он приехал в Рино меньше года назад. Если не ошибаюсь, для прохождения стажировки после окончания академии в боевом направлении ему не повезло. Что-то там не сложилось. Но бытовая и защитная магия давалась парню хорошо. Поэтому старик Широ не отказал ему в просьбе об обучении. Вроде бы даже Хвалил за старание. О преемнике всерьез задумался. Но так или нет, не скажу. Мы в последнее время мало общались. А мог ли кто-то из них предать старика и переметнуться на темную сторону? Не могу сказать. Локри всегда казался мне целеустремленным и спокойным парнем. Горго Шалопай, конечно, но Шалопай не глупый. Да и не было за ним замечено ничего дурного. Так может они ни при чем? предположил Ник. «Быть может, споры, дело рук какого-то со стороны?» «Тут же сплошные леса. Построить укрытие и время от времени навещать город, разбрасывая семена скверны. Дело нехитрое. Вы ведь сами говорили, что Широ был стар. Он мог и не заметить неладное. Горго в силу неопытности мог этого попросту не знать. Он ведь только-только со студенческой скамьи вышел. А Локри... Эрт Экради... Сумрачно кивнул. Локри как раз должен был заметить. Это была его основная работа, раз уж Широ в последнее время сдал. Да и не крутилось тут в последнее время посторонних, а чужой колдун, как ни поверни, личность заметная. Тем более, кроме Рино, если верить Вестнику, заражений пока нигде нет. И это возвращает нас к мысли о том, что предал кто-то из своих. Раз старик мёртв, то это, наверное, не он, — снова кашлянула ведьмачка. «Кто знает?» — задумчиво обронил Линель. «Вряд ли молодежь имела доступ к запрещенным знаниям вроде того, как создать полноценную скверну. Этого в академии не преподают, а у старика было много времени, чтобы добыть нужную информацию и все продумать. Может, он решил эксперимент поставить?» или на жизнь разобидился и решил таким образом отомстить всем сразу. Может, у него личная жизнь не сложилась. Поэтому он подумал, что, ну ее, несправедливую к Саану, а то, что сам умер, быть может, это была осознанная жертва, или же во время обряда что-то пошло не так. Он мог что-то напутать или забыть. Как тебе такая версия произошедшего? «Притянуто за уши», — пренебрежительно фыркнула Ланка, — Согласен, но раз уж мы рассматриваем варианты, то стоит учесть все моменты. Нель, а ты что скажешь? Ты ведь тоже когда-то училась у Широ, мог ли он на старости лет сойти с ума? Я неопределенно пожала плечами. Кто же его знает? Широ был весьма неприятным в общении с человеком. Но в то время, что мы общались, он не был похож ни на безумца, ни на маньяка. Требовательный, да. Увлеченный своим делом еще как? Но какой смысл ему было рисковать и без того хрупким здоровьем? Старик, насколько я помню, очень себя ценил, берег. Лишний раз старался не утруждаться и, плюс ко всему, был очень дотошным. Поэтому, если он готовился к диверсии заранее, то вряд ли мог наделать столько грубых ошибок и стать первой жертвой своего же заклятия. Разве что и впрямь сошел с ума. Корно, что сейчас делает вестник? внес в мои мысли сумятицу, встрепенувшийся Эртекради. Я покосилась на улицу. Ничего, просто стоит. Про то, что рядом с ним находится моя тень, я, разумеется, промолчала. Хотя мне было страшно любопытно, о чем они разговаривают. И еще мне показалось, что в какой-то момент тень начала странно двоиться, будто на самом деле там было два нора, а не один. Правда, потом призрак снова стал цельным, но я так и не поняла, плохо это или хорошо. Как насчет нежити? Снова отвлек меня маг, заставив перевести взгляд на погруженный во тьму город. Тоже не двигается. В пределах доступного мне радиуса ничего подозрительного не происходит. Мы что-то будем предпринимать по этому поводу. Деловито осведомился Ник, покосившись в сторону чудящего на стене факела. Ланка! Когда готовила клерк обороне, зажгла их для магов целых три штуки, и еще пять терпеливо дожидались своего часа в ящике у стены. Эртек Ради выглянул в окно и, убедившись, что снаружи ничего не происходит, разочарованно поморщился. «Нет, просто ждем. Если в присутствии вестника нежить ведет себя спокойно, то нам выгодно, чтобы он задержался здесь подольше. Если только это действительно вестник» буркнула Ланка. «А то, может, он наврал все и на самом деле просто время тянет, пока сюда не подойдет нежить постарше». «А нам есть разница», — философски заметил Ник. «Кем бы он ни был, но он дает нам время отдохнуть и восстановить силы. А на все остальное мы уже при всем желании повлиять не можем». Ланка недоверчиво глянула сначала вниз, затем на меня и на командира но потом была вынуждена признать правоту парня и послушно сдулась. «Эй, вы!» — снова позвал снизу вестник, когда они с Нором о чем то договорились, и тень свечой взмыла в воздух. «У меня появилась идея. Обычно я в чужие дела не вмешиваюсь, но в вашем случае, пожалуй, сделаю исключение. Как вы смотрите на то, чтобы я вывел вас отсюда?» Эртек Ради усмехнулся. «Отрицательно». «Вы что, больные?» — удивился Вилли. «А ты разве готов за нами присматривать несколько суток к ряду и отгонять по ночам нежить от нашего лагеря?» «Делать мне больше нечего. Тогда, может, ты можешь нам гарантировать, что в те же самые несколько суток нежить не расползется по округе и не нападет ни на нас, ни на окрестные деревни?» Вестник тяжело вздохнул. «Как с вами сложно! Сколько лет живу, — Столько поражаюсь. Вы, люди, в большинстве своем эгоисты, живете одним днем. Все рушите, ломаете, воюете за чужие ресурсы, готовы ради сиюминутной выгоды и сомнительных привилегий украсть, унизить и даже убить. Но иногда, довольно редко надо признать, «Среди вас рождаются вот такие герои, которые внезапно начинают родить о чужом благе и готовы с высокой башни наплевать на все, что составляет вашу так называемую жизнь. Вот скажите мне, откуда вы беретесь, а? Что вас вообще толкает на эти глупости?» Меня такой вопрос поставил в тупик. А Ник неожиданно не растерялся. «Это называется долг Вилли». «Когда у тебя будет за что бороться, кроме тебя самого, ты нас поймешь». «Когда? Правильнее сказать, если...» Насмешливо хмыкнул в ответ пацан. «Это уж твое дело», — в тон ему откликнулся Линель. «Я лично рад, что нам есть за что сражаться и есть ради чего умирать». «Ради чего?» — перебил его Вилли. «Ради тех, кто вас бросил, тех, кто увез с собой все оружие» посчитав, что вы и так распрекрасно справитесь. Может быть, тех, кто упустил появление в Рино, предателя? Кто позволил уничтожить жрецов и способствовал рождению сердца? Кто сладко почивал в своих постелях, пока предатель осквернял землю у них под носом? И кто точно так же будет там почивать, пока вы проливаете кровь ради того, чтобы они продолжали спокойно это делать? «Не тебе судить, вестник», — тихо сказал Эртекради. «Быть может, в Рино мы допустили ошибку, но сейчас у нас есть шанс ее исправить». Вилли только фыркнул. «Призрачный шанс. Пускай, но даже это лучше, чем ничего». «Дурное время», — сокрушенно покачал головой пацан. Дурные люди. Ну, да вам все равно что-либо объяснять, бесполезно. Ладно, тогда я пошел. А вы, если такие гордые, примите хотя бы добрый совет. И заранее озаботьтесь сигнальными огнями, чтобы спасательный отряд, если он, конечно, будет, смог вас быстрее найти. А еще, детишки, вам придется объединиться. И если вы после этого выживете, что ж, пожалуй... Когда-нибудь мне будет интересно взглянуть, что из вас получилось. Прощайте! С этими словами вестник взмахнул рукой и, развернувшись, неспешно двинулся к выходу из города. Молчаливо, стоящая на площади нежить, также безропотно перед ним расступилась, а затем без лишней суеты сомкнулась, отгораживая от нашего взора постепенно удаляющегося мальчишку. И, не делая ни малейшей попытки, Не помочь ему, не задержать. Я, сколько могла, следила за ним с помощью прозрения, пока серая точка на карте окончательно не угасла. А когда ее не стало, открыла глаза и, встретив вопросительный взгляд городского мага, отрицательно качнула головой. Нет, вестник, как и обещал, вмешиваться ни во что не стал, хотя, как мне кажется, мог бы, правда, с его уходом, Картина вокруг храма практически не изменилась. Кроме, быть может, того, что кольцо нежити вокруг нас сначала сжалось, а затем без видимых причин, мертвяки начали также молча отступать, постепенно скрываясь за руинами домов и прячась в клубах внезапно набежавшего на город тумана. «Чего это они?» — удивилась Ланка, когда стало ясно, что нападать на нас сегодня больше никто не будет. Ник рассеянно кивнул в сторону заолевшего краешка неба. «Скоро рассвет. Значит, вестник нам все-таки помог?» «Скорее, отсрочил неизбежное», — ответил за Ника, эр «Но с другой стороны, нам осталось всего одну ночь продержаться и постараться сделать так, чтобы ни одна мертвая тварь из города не ушла». Когда на улице окончательно рассвело, а от нежити остались только следы на изувеченной магии земле, Эртек в приказном порядке отправил всех спать. Две бессонных ночи и насыщенный событиями день ни для кого не прошли бесследно, поэтому до обеда мы действительно дружно проспали, а после снова взялись за работу. К этому времени призванный ником лед на полу храма по большей части растаял, Купол на месте ворот тоже начал терять былую прочность. Крысы, которые сумели уцелеть после ледяного плена и безрассудной ланкиной атаки, уползли обратно в подвал. Но в талой воде все равно остались сотни и тысячи трупов, от которых Ник, брезгливо сморщившись, предпочел избавиться. Попросту говоря, смыл оттуда всю грязь, использовав для этого обычную воду, которую поднял с пола одной большой волной и вышвырнул вместе с ней мусор на улицу. Когда в храме стало почище, мы по очереди спустились вниз и, выбравшись на улицу, обошли по кругу, гордо возвышающийся среди руин, храм. Ночные бои не прошли для него даром. Штукатурка на нижней части стен полностью обвалилась, на обнажившихся камнях виднелись следы глубоких царапин. Камни в верхней части фундамента были частично вынуты, частично вырваны силами разбушевавшейся стихии, а те, что держались на своих местах, порядком обгорели, скрыв под копотью кровавые пятна, оставшиеся после того, как на храм просыпался ливень из мертвых птиц. Площадь вокруг храма превратилась в настоящее побоище. Повсюду виднелись разбросанные камни, поломанные колья, вырванные с мясом деревья, Биты щебени боги не знают, что еще. Местами на вытоптанной земле еще можно было разглядеть кровавые лужи. Но ни тел, ни фрагментов мертвяки нам по-прежнему не оставили. Так что подсчитать потери мы даже приблизительно не смогли. «Плохо», — обронил Эрта Кради, когда стало ясно, что нежить снова за собой прибралась. «К утру большая часть тех, кого мы поранили, восстановится». «Для них чужие трупы как строительный материал», — согласился Ник. «Хорошо еще, они пока не догадались, что можно прирастить себе третью руку или, к примеру, еще одну ногу. Со временем догадаются», — поморщился городской маг. «Или им подскажут», — тихонько согласилась Ланка, а потом деликатно кашлянула. «Эрт, что вы хотите делать со всем этим барахлом? Снова баррикады будем возводить». «Или просто поищем материал для ворот?» «И то, и другое. Ворота нам восстановить не удастся, поэтому придется строить заслон». «Линель, займитесь бревнами. Нория, поищите воду, а вы корно». Эрт Экради пристально на меня посмотрел. «Следите за округой». «Я могу помочь», — запротестовала я. «У вас резервы на исходе», — спустил меня с небес на землю Мак. Поэтому ваша главная задача состоит в том, чтобы как можно скорее их восстановить. Из нас четверых только вы способны выдавать качественные щиты. И только вам нужно время на восстановление, без щитов нам не удержать храм. Поэтому не тратьте силы на то, с чем мы можем справиться сами. Сейчас от вас требуется только наблюдение, в первую очередь, за тем, что творится под землей. «Думаете, нежить способна сделать подкоп?» Недоверчиво переспросила я. Скверна постоянно учится, приспосабливается, а ее создания никогда не отдыхают и не спят. К тому же она поглощает человеческие души, напомнил Эртегради, «Вместе с памятью и всем остальным, что нас составляет. Совсем недавно Скверна собрала богатую жатву. И уже вчера, если вы заметили, Она действовала гораздо разумнее и слаженнее, чем сутки назад. Это значит, что следующей ночью с ее стороны надо ожидать еще больших изменений. И, разумеется, подвоха. «До ночи еще несколько часов. Вы бы передохнули, пока солнце не село», — предложил ему Ник. «Да, мы-то хоть утром поспали, а вы уже третьи сутки на ногах», — поддержала его Ланка. Но Мак только отмахнулся. Потом отлежусь, все, за дело. До вечера надо много чего успеть. Весь день мы работали как проклятые. Маги подыскивали и стаскивали к храму строительный материал. Ланка по мере возможностей им помогала. Я в это время без устали таращилась во мрак, ни на миг не снимая прозрения и старательно отслеживая, что происходит вокруг. Но несмотря на предостережение Эрта Экради, Под землей все было спокойно, а поблизости от храма не осталось нежити, что косвенно подтверждалось спокойным поведением злюки, которая за прошедшую ночь столько всего натерпелась, что уснула прямо у меня на руках, невзирая на страшный грохот, который сопровождал работу неугомонных магов. Ближе к вечеру они снова превратили площадь перед храмом в сплошную заградительную полосу. На прежнее место в основании стен вернулись уже сослужившие нам добрую службу камни, туда же Эртс левитировал обвалившуюся с домов и крыш черепицу, явно намереваясь использовать в качестве дополнительных снарядов, а перед самым входом нагромозил такое количество каменных обломков, вероятно, фрагментов стены фундамента, оставшихся после обрушения жилых домов, что из них, наверное, можно было выстроить. «Еще один храм, причем не меньший по размерам, чем настоящий». Алтарь совсем погас. Ближе к вечеру с грустью констатировала Ланка, когда позвала нас на ужин. «Смотрите, света от него совсем нет. Ночью придется жечь факелы». «Их и так придется жечь», — пожал плечами Ник. «Без огня наша магия не работает». Но с алтарем было как-то спокойнее. «Можешь попробовать возле него помолиться?» Без особого энтузиазма предложил Линель. «Кто знает, рыжик, может, богиня тебя услышат». Ланка посмотрела на него с откровенным скепсисом. Да и я засомневалась, что это удачная шутка. Впрочем, Ник, как и все мы, устал. Он, конечно, этого не показывал, но я-то слышала отголоски его эмоций. И своими руками споила ему этим утром остатки зелий, чтобы он легче перенес откат». Наверное, если бы ему опять пришлось держать на себе щит до утра, он бы не справился, но вестник сберег наше время и силы, поэтому к утру мы хоть и вымотались, но все же не падали с ног от усталости. К обеду даже Ник чувствовал себя вполне сносно, хотя временами я наталкивалась на его отрешенный взгляд и прекрасно понимала, что этой ночью нас спасло только чудо. Что же касается Ланкиного вопроса, то думаю, что если бы боги не могли слышать наши молитвы, то ни одно поселение верующих не пострадало бы от нежити. В империи трепетно относились к близнецам, и каждый вечер перед сном обязательно возносили молитву двоим. Но, к сожалению, право напрямую обращаться к божественным сестрам принадлежало лишь жрицам, Да и божественная благодать спускалась к нам всего раз в году». А ведь как бы было здорово, если бы каждый из нас одной лишь верой и молитвой мог с легкостью очистить оскверненную землю, хотя бы клочок, крохотный участок перед своим домом. Да неужели за столько веков мы не вычистили бы родную страну от засилия порожденных пятнами тварей? Увы, к несчастью, богини редко вмешивались в мирские дела, а если и вмешивались, то исключительно через жрецов. Я признаться. Никогда этого не понимала. Раз уж у тебя есть возможность избавиться от зла, то почему ее не использовать? Почему не уничтожить скверну раз и навсегда? Особенно, когда эта скверна настолько обнаглела, что рискнула в открытую атаковать твой храм. Выходит, богини не могут этого сделать. А может, не хотят? Или им все равно, что на нашей земле творится такое безобразие? «Если бы все было так просто», — вздохнул Эртек Роди, когда я тем же вечером задала ему мучающий меня вопрос. «Когда-то я тоже терзался сомнениями и изводил настоятеля столичного храма своим недоверием. Знаешь, что он мне ответил?» «Что?» — замерла я. «Ничего!» — с невеселым смешком признался маг. «Ничего, кроме общих фраз и одной единственной загадки». «Что еще за загадка?» — навострила уши, сидящая рядом ланка. «Почему, когда небо светло и безмятежно, на землю порой проливается дождь? А иногда, напротив, над нашими головами теснятся тучи, но из них не падает ни единой капли». Мы втроем одинаково озадачились. «Э-э, говорят, что дождь — это слезы богинь», — наконец прокашлялась ведьмачка. А женщины порой непостоянно, не говоря уж о том, что плакать — Мы умеем как от радости, так и от горя. Так устроен мир, философски пожал плечами Ник, когда Эртек Ради вопросительно на него посмотрел. И не нам менять его законы. Насчет слез ничего не скажу, не проверял. Но если нужно научное обоснование процессу образования облаков и туч, то могу процитировать учебник. «Ну а вы, Корно, что думаете?» обратился ко мне городской маг. Я честно ему ответила. «Ничего толкового. Почему? У вас разве совсем нет мыслей по этому поводу? Я просто не понимаю сути вопроса, Эрт. Когда пойму, тогда и отвечу». «Значит, вы мудрее меня, Корно», — неожиданно усмехнулся мужчина. «Мне в свое время понадобилась подсказка, чтобы сообразить, что ответить я должен не жрецу, а себе, и немало времени, чтобы понять, о чем все-таки шла речь». «И о чем же, если не секрет?» — снова полюбопытствовала Ланка. Мак на это снова усмехнулся. «Боюсь, мой вариант вам не подойдет, Эрта». «То есть суть загадки в том, что каждый из нас сам должен найти на нее ответ? И для каждого он будет разным? А может, важен не столько ответ, сколько путь, которым мы к нему придем?» — задумчиво предположила я. Эрта Кради шутливо мне отсалютовал. «Темнеет». Невпопад заметил вдруг Ник, заставив нас дружно посмотреть в окно. И тучи опять сгущаются. «Значит, пора заканчиваться с разговорами», — хмыкнул городской маг, и, подавая нам всем пример, первым направился к Клеру.